Рон Смайс не упусти свой шанс. Глава 1. В открытое окно доносился тихий шелест волн, а нежный ветерок слегка колыхал занавески. Было начало июня, ещё не нахлынула волна отдыхающих, а поэтому я мог уделить больше времени своей личной жизни. Роскошно убранная комната бунгало была слегка освещена Я подошёл к бару, смешал два коктейля и вернулся к широкой кровати, протягивая один из них Джули. "Благодарю, милый", произнесла она своим приятным грудным голосом и нежно погладила мою руку. Я наклонился и нежно поцеловал её в губы, затем оторвался от них, закурил две сигареты и вставил одну из них между этими пухлыми, ярко-алыми и вечно манящими губами. "Ты прелесть", сит тихо сказала она, выпуская дым и поднося к губам бокал. Анжулия была младшей дочерью Гари Молзов, известного миллионера, хозяина слишком многих предприятий и обладателя множества акций, чтобы их всех можно было запомнить. Но, честно говоря, мне на всё это было наплевать. Она была прелесть. Это была первая женщина за последнее время, с которой мне не хотелось расставаться. Я внимательно взглянул на неё. Она напоминала мне в этот момент сытую кошку. Под простынёй чётко вырисовывалась её гибкая, но не тощей фигура, а пышные и упругие груди простыня не прикрывала. Её чёрные густые волосы, рассыпавшись по подушке, обрамляли овальное лицо. на смуглом фоне которого ярко выделялись алые губы и черные, как агат, глаза. Сейчас они были полузакрыты, что и дополняло весь ее облик, создавая впечатление сытой кошки. Медленно глотая коктейль между затяжками сигареты, она блаженствовала. Я устроился со своим стаканом и сигаретой в глубоком кресле, обтянутом темно-бордовым бархатом, Несмотря на бурно проведенные часы, она все равно была желанна. «Джоу!» — тихо сказал я, еще боясь сам высказать эту мысль вслух. «Выходи за меня замуж!» Я услышал какой-то неприятный звук, а потом покашливание, и по дням в глаза понял, что это она поперхнулась коктейлем. «Ты с ума сошел, Сид!» — сказала она все тем же мягким голосом, отдышавшись. «Почему?» «Я дочь Гарри Моллза и шериф. Это же будет смешно!» Я почувствовал, как какая-то тугая волна ударила меня в грудь, но выработанная годами выдержка взяла верх. «Почему?» — спросил я, не меняя тоном, но прилагая усилия, чтобы мой голос в этот момент не дрожал. «Неужели ты думаешь содержать меня на свое жалование?» А ведь так и будет, если отец не даст нам денег, или ты рассчитываешь на моё приданое? О нет, сит, отец на такой брак никогда не согласится. А ты сама? всё так же тихо и спокойно спрашивал я, хотя чувствовал, что внутри у меня всё кипело, и я готов был разорвать эту сытую кошку. А что я? она лениво потянулась. Не усложняй жизнь, лучше иди ко мне. Значит, чтобы встречаться с тобой и проводить время в постели, я тебе подхожу, да? Ох, конечно, спокойно ответила она. Взгляни на себя. И она указала рукой на огромное зеркало, занимавшее большую часть стены. Я встал и взглянул на себя в зеркало. А сзади всё тем же мягким спокойным голосом комментировала Джолия: Красивый мужчина. Рост там 6 футов и 2 дюйма, с которым можно приятно провести время. Отличное телосложение, волевое лицо, приятен в обращении. Да, на меня из зеркала смотрел мужчина, 33 лет, с волевым лицом, квадратным подбородком, с коротко остриженными темно-русыми волосами. При лёгком движении под кожей переливались мышцы, а на коже имелось несколько шрамов. как память о некоторых моих служебных встречах. Но она говорила так, как на аукционе скотопромышленник оценивает быка-производителя. И эти ее слова смогли бы вывести из равновесия любого, но только не меня. За свои 11 лет службы я повидал слишком много, чтобы чему-то удивляться. Но такой неприкрытый цинизм 20-летней девушки все же меня покоробил. Так что же тогда тебя не устраивает, если ты так меня расхваливаешь? спросил я как можно спокойнее и безразличнее. А может, я тебе чем-то не угодил в вопросах любви? А нет, в этом вопросе ты тоже прелесть. Но она сделала небольшую паузу. А клад шерифов это не для меня. Впрочем, поговори с моим отцом. Он, кажется, относится к тебе неплохо. Если он назовёт тебя своим зятем, то с моей стороны ты не встретишь препятствий. Ну, иди же ко мне, иди. Я постоял несколько мгновений, не зная, на что решиться. Моя сигарета тихо догорала в пепельнице, а бокал стоял на небольшом столике у кресла. Да, я хорошо знал мистера Гаримоуза. Он даже пару раз оказывал ему услуги по службе, разумеется, в рамках закона. Я часто бывал у него дома, составляя ему компанию для игры в покер. Конечно, я не очень подходил для собравшейся там компании, но моё искусство игрока, моё терпение и необычайная способность блефовать вызывали у всех игравших настоящий восторг. Проигранные ими несколько сотов долларов не имели никакого значения, а мне как-то не мешали. К тому же я получал истинное удовольствие от самого процесса игры, зависящей не только от карт, но и от выдержки и ума играющего. Да, я неплохо знал Гарри Моуза. «А что, если я действительно поговорю с твоим отцом, Джу?» — спросил я, направляясь к постели. Несмотря на ее высказывания, вызвавшие бурю в моей душе, мне не хотелось ее терять. Поговори, милый, тихо сказала она, протягивая ко мне руки. Конечно, если он согласится, я не буду против, но менять состояние отца на твой заработок такой подвиг не для меня, закончила она, наводя своими жаркими губами мои губы. Он жл, всё же ты первая поговори с ним. Подготовь его, чтобы он знал, о чём я буду с ним говорить, тихо проговорил я. когда мы вновь закурили. «О, Сид, ты все о том же!» — лениво произнесла она, сладко потягиваясь. «Дай мне с наслаждением покурить». Она выпустила дым, и только тут, кажется, до нее дошел смысл моих слов. «Хорошо, милый, я поговорю». «Окей», — сказал я. «Даю тебе на это два-три дня. Идет». А, сразу чувствуется, что имеешь дело с шерифом, засмеялась она. Да, да ещё с таким, который хочет на всю жизнь заключить тебя. Я сделал паузу и закончил со смехом свои объятия. Пожалуй, я буду одной из самых удачливых среди заключённых, ответила она мне в тон. Оказавшись на следующее утро у себя в кабинете, Я первым делом открыл свой сейф и достал объёмную папку. В ней у меня были собраны материалы на всех известных людей, как миллионеров, так и бандитов за 6 лет моего пребывания на посту шерифа. Я смог бы ответить почти на любой вопрос: как появилось состояние того или иного уважаемого гражданина нашего города, кто и как пытался обойти закон и насколько успешно. кто и когда совершал настоящий или прикрытый законом грабеж и на многие другие. Правда, я знал, что за эти шесть лет я нашел себе намного больше врагов, чем друзей. Меня уважали, боялись, но я думаю, что меньше всего меня любили, потому что я никогда не шел ни на какие сделки, не приступал к рамке закона. Конечно, мне тоже предлагали и не раз деньги – за некоторые сомнительные услуги, но я всегда отвергал эти предложения, имел только наградные за безупречную службу и массу неприятностей. Я нашёл бумаги на горе Молзов, закурил сигарету и принялся ещё раз всё перечитывать. Сейчас я уже читал их под другим углом. Этот человек мог, кстати, на моём пути. К тому же, все эти записи я вёл бессистемно. Так на всякий случай и прибегал к ним довольно редко, а мистер Маллус пока не давал мне повода заняться им серьёзно. Но теперь прочитав их, я как бы окунулся в огромную ванну с дерьмом. Правда, все факты нарушения им закона не были доказаны. Тем более, что последние 10 лет у него был молодой, но талантливый адвокат Ник Джемсон. Но если бы всё это удалось доказать, то двери федеральной тюрьмы сомкнулись бы за спиной этого уважаемого человека на срок, намного превышающий жизнь человека с момента рождения. Я задумался, стоит ли вообще мне браться за это? Стоит ли пытаться входить к такому человеку в семью? Еще с детства, когда мои родители мирно разошлись, а потом создали себе благополучные семьи, отдав меня сестре отца, тетушке Элис, Я возненавидел всю ложь и подлость. От меня всё пытались скрыть. Отец и мать выкручивались по очереди передо мной, хотя я всё понимал в те свои 8 лет. Так у меня осталось на всём белом свете только одно дорогое для меня существо Элис Керт, у которой тоже никого не было, кроме меня. Нет, я не гнался за тем, чтобы стать зятем уважаемого человека. Но Джулия мне была далеко не безразлична. При всех её недостатках она стоила того, чтобы её любить. От моих раздумий меня отвлёк звонок телефона. Звонил секретарь мэра, Джонни Латшоу, и просил приехать к мэру. Я был рад оторваться от этих бумаг и от своих мыслей, а потом бросил папку в сейф и покинул кабинет.